Глава четырнадцатая. Веселье начинается. Леард, оставайся в комнате. Вздохнул я, пресекая все вопросы брата, которые так рвались с его языка. «Но подожди, давай поговорим», — попросил он, смотря с волнением на меня. «Я поделился с тобой мыслями не для того, чтобы мы обсуждали мою проблему, а потому что просто захотелось». Отрицательно качнул я головой. «Забудь». Направился к окну, желая проветрить голову. «Меня беспокоит твое состояние» прилетело мне в спину. «Меня оно самого беспокоит», — ответил я, спрыгивая с карниза в пустоту ночи. Спустившись на землю, не меняя внешнего облика, я выпрямился во весь рост, замечая четырёх вампиров, которые почти всегда были рядом со мной. Шикайтан Эш обратился ко мне один из них. «Слушаю, Киран», — устремил на него взгляд, не проявляя угрозы в голосе. «На территории всё чисто», — произнёс он. «Нарушений нет. И именно поэтому вы все стоите здесь. Я знал зачем они сюда пришли». «Под моими окнами, да?» «Мы просто...» — замялся аристократ, отступая на шаг назад. «Мы лишь хотели удостовериться, что никто не посмеет ослушаться вас и не тронет Магиану», — взял слово другой, склоняя голову от моего предупреждающего взгляда. «Того, кто осмелится её тронуть, ждёт незавидная участь», — сверкнул я глазами. «Здесь обучаются аристократы, не считая меня и моего брата, поэтому убивать провинившегося я не стану. Но его жизнь превратится в сущий ад. Он сам будет молеть о смерти». На его семью ляжет пятно позора, от которого она никогда не сможет отмыться. «Вам понятно?» — спросил я, отслеживая реакцию парней. «Мы никогда вас не предадим», — заверил Кирн. «Предательство — хитрая вещь», — хмыкнул я. «Она подкрадывается незаметно и в самый неожиданный момент бьёт в спину или вынуждает это сделать. Так что не стоит давать столь громких слов». Внезапно слуха коснулся топот и я обернулся, замечая карая, выражение лица которого сложно было разобрать. «Там...» махнул он руками. «Твоя Магиана?» Не став слушать дальше, я метнулся по лестницам. Естественно, тёмные последовали за мной, а я и не стал их останавливать. Этаж. И ещё один. Я нёсся с такой скоростью, что за секунду добрался до своей комнаты, наблюдая довольно занимательную картину. Входная дверь была покрыта инеем, а местами даже льдом. «Меня нашла Асира», — затараторил брат, трогая пальцем ледяную корку на дверном полотне. «Она сказала, что в твоей комнате что-то упало, причём большое». Ты не знаешь, что здесь происходит?» Я вскинул руку, касаясь дверной ручки, которая, чувствуя хозяина комнаты, засветилась, позволяя войти внутрь. «Вот это да!» Протянул Карай за моей спиной, наблюдая самую настоящую разруху. Зимнюю разруху. Я настолько не ожидал увидеть подобного, что даже он имел на время с неверящим взглядом, осматривая горы снега и морозные узоры на окнах. Шторы были охвачены льдом, как и вся мебель. В центре, утопая в сугробе, виднелся край люстры, которая до недавнего времени свисала с потолка. Нервный смешок Кая привёл меня в чувство, и я забегал глазами по комнате, замечая хулиганку, сотворившую всё это. «Ай, протянул я, не имея возможности оторвать взгляд от Магианы. Она стала другой, вся в белом. Это дозволялось только высшим аристократам. Даже обращённые вампиры носили серые одежды. Что уж говорить про магиан Но потом, придя немного в чувство от сногсшибательной красоты девушки, я ощутил кое-что другое. От неё исходила сила, причём немалая, это отчётливо ощущалось. «Лиард!» — усмехнулась Айсель в ответ моим беспардонным обращением, вызывая недовольное ворчание со стороны тёмных, глазеющих из-за моей спины. Что-то случилось, раз вернуться. «Мало того, что зовёт по имени, да ещё и тыкает!» — услышала я тихий голос одного из аристократов, бросая в его сторону убийственный взгляд, после чего тёмный прикусил язык, замолкая. Как тебе сказать?» Пожал я плечами, снова устремляя всё своё внимание на источник моих эмоций и желаний. Поговаривают, что зима пришла раньше положенного времени. Месяца так на четыре. «Ох», — отмахнулась Айсель, смотрясь среди этого снежного безобразия просто божественно. «Это всё в раке. Не нужно верить всему сказанному». «Я тоже так считаю», — кивнул, не отрывая взора. «Не нужно». Не разрывая зрительного контакта, занёс ногу и сделал первый шаг, утопая в снегу почти по самое колено. Явно занервничала Айсель. «Что ты делаешь?» «Иду к тебе», — ответил невозмутимо, делая ещё шаг. «А зачем?» Нервно облизнула она свои пухлые губы, вызывая в моих мыслях самые откровенные фантазии. Ледяная Магиана начинала отходить к окну, и, что самое интересное, она не проваливалась в сугробах, созданных своими же руками. «Стой на месте!» Хищно оскалился я, испытывая удовольствие от нашей незатейливой игры. «Знаешь?» — прочистила она горло. Что-то не хочется, вот ни капли. Я чувствовал, как тёмные во главе с моим братом лицезрят весь этот концерт, как отслеживают каждое моё слово и движение. «Что ты делаешь?» напрягся я, наблюдая, как Магиана распахнула окно. «Ухожу в свою комнату», — было мне ответом. «А точно в комнату», — спросил я, готовая в любую секунду кинуться следом. «Не на тот свет, нет? Ты видела, какая здесь высота?» Ответом мне была лишь хитрая усмешка. Всё произошло настолько быстро, что я не успел поймать её прежде, чем она сиганула в распахнутое окно. «Айсель!» — закричал я, срываясь с места и устремляясь следом. «Что за...» С замиранием сердца наблюдал, как девушка плавно скатывается по ледяной горке, которую сама же и создавала, выпуская магическое свечение из своих ладоней. Там, где она уже проехала, лёд исчезал, оставляя пустоту. «Брат!» — вздохнул карай, вставая рядом со мной и смотря вниз. «Вот только ничего мне не говори», предупредил его я. «Я и сам ни черта понять не могу». «Ладно, говорить не буду», — кивнул Кай. «А попросить можно?» «Смотря что», — вздохнул я, пытаясь понять, как за столь короткий промежуток времени Айсель смогла достичь таких успехов в магии. «Это же просто нереально». «Ты можешь попросить её сделать ещё раз такую же горку?» «Чего?» — не понял я, хлопая ресницами. «Ну», — замялся брат, — «говорю, попроси её сделать ещё такую же горку». «Ты спятил, да? Хотя не отвечай», — злился я. Ты определённо спятил. Какая к чертям горка? А чего? Буркнул Карай. Здорово же. Я с такой ещё никогда не катался.